Питание. Наши первостепенные потребности в питательных веществах — это вода и простые углеводы. Ничего из этого крахмалы не дают, в то время как фрукты — лучший источник и того, и другого. Фрукты могут дать гораздо больше, чем просто сахар и воду. Они богаты витаминами и минералами, тогда как в крахмалистых культурах довольно низкое содержание и тех, и других. В частности, витамин С, растворимое в воде соединение, которое мы должны получать из еды, отсутствует в крахмалах, но изобилует во фруктах. Всевозможные зерновые хлопья, хлеб, выпечка, макаронные изделия, коржи для пиццы и другие продукты, основу которых составляют злаки, теряют значительную часть своей первоначальной пищевой ценности. Во время очищения и другой обработки которая должна сделать зерно съедобным. Даже приготовление пищи считается процессом рафинирования по причине не только объединения исходного продукта в плане питательности, но и по причине его обезвоживания и создания антинутриентов. Результатом такой обработки является пища, лишенная нутриентов и неспособная нас питать. Несмотря на уверение рекламы в обратном, приготовленную пищу, если говорить откровенно, нельзя считать полноценной в питательном отношении. Витамины, минералы, углеводы, белки, жиры, ферменты, коферменты, антиоксиданты и фитонутриенты при нагревании повреждаются, разлагаются или разрушаются. Это не новость. Общественности Эти факты стали известны более 40 лет назад, а некоторые из них и гораздо раньше. Не существует никаких научных обоснований необходимости употребления термически обработанной пищи. Вы когда-нибудь пробовали съесть хотя бы столовую ложку муки? Что точно остается после приготовления пищи, так это калории. Поэтому, когда мы едим крахмалистые продукты, мы потребляем максимальное количество калорий с минимальным количеством питательных веществ. Соотношение это является полной противоположностью реальным потребностям нашего организма. Доктор Эммет Денсмор, автор книги «Как лечит природа», одним из первых, высказавшихся против употребления в пищу зерновых, отмечал, что люди являются животными-фрукторианцами и, пометуя метафору «посох жизни», в отношении хлеба, объявил его посохом смерти. Вещество, известное как фитиновая кислота, обнаруженное в сырых зернах злаковых культур, хорошо известно своей тенденцией связывать кальций и препятствовать его усвоению. Зерновые также содержат значительное количество закисляющих минералов, таких как фосфор, калий и магний. Организм вынужден отбирать из костей кальций, Мощный щелочной минерал, чтобы нейтрализовать закисляющий эффект зерновых. В конечном счете, люди в рационе которых много зерновых продуктов, предсказуемо теряют кальций, что часто приводит к общему истощению костной массы, которую называют остеопорозом. Зерновые содержат очень мало кальция и им также недостает натрия, холина, йода, серы и других щелочных минералов. При этом фрукты и овощи содержат кальций и другие щелочные минералы в количествах от 10 до 100 раз превышающих их содержание в зерновых при сравнении равных в калорийном отношении объемов. В пшенице попросту нет всего того, что ей приписывают. Райские острова неизменно предлагают попавшим на них фрукты, а не хлеб. Разве вы не находите странным то, что в рекламе «Собачьей и кошачьей еды» подчеркивают тот факт, что наилучшие шансы правильно развиваться и иметь отменное здоровье вашему питомцу дает наилучший для него состав питательных веществ? Почему же тогда, спросите вы, продукты для детей, в отличие от кормов, продвигают на рынке, превознося их цвета, консистенцию и волнующие ароматы, но так редко их питательные качества. Почему продукты для взрослых хвалят за их удобство и долгий срок хранения или за их пикантность, нежность, текстуру, особый вкус, но так редко за их полезные для здоровья качества? Почему эти ролики, рекламирующие продукты питания, неизменно сопровождаются рекламой средств от изжоги? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Что касается пустых калорий, то в этом крахмалистые продукты не имеют себе равных. Жировые клетки почти никогда не умирают. Вместо этого они сжимаются и дремлют в ожидании возможности нарастить жирок.